Собор 1503 года На церковном соборе 1503 года оба борца встретились и столкнулись. Скидское миросозерцание Нила все сполна было против монастырского землевладения. Его возмущали, как он писал, эти монахи, кружащиеся ради стяжани, по их вине жизнь монашеская, некогда. Превожделенное стала мерзостной. Проходу нет от этих лже-монахов в городах и весях, домовладельцы смущаются и негодуют, видя, как бесстыдно эти прошаки толкутся у их дверей. Нил и стал умолять великого князя, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы черницы, по пустыням и кормились бы своим рукоделием. Великий князь поставил этот вопрос на соборе. Нил и стоявшие за него белозерские пустынники говорили об истинном смысле и назначении иночества. Иосиф ссылался на примеры из истории восточной и русской церкви и при этом высказал такой ряд практических соображений. Если у монастырей сёл не будет, то как честному и благородному человеку постричься? А если не будет доброродных старцев, откуда взять людей на митрополию, в архиепископы, епископы и на другие церковные властные места? Итак, если не будет честных и благородных старцев, то и вера поколеблется. Этот силогизм впервые высказывался при обсуждении церковно-практического вопроса. Церковные авторитеты не ставили монастырям задачи быть питомниками и рассадниками высших церковных иерархов и не признавали непременным оплотом веры и иерархию родовитого происхождения, как это было в Польше. Первое положение Иосиф заимствовал из практики русской церкви, в которой высшие иерархи обыкновенно выходили из монастырей. Второе положение было личной мечтой или личным предрассудком Иосифа, предок которого, выходец из Литвы, сделался волоколамским дворянином-водчинником. Собор согласился с Иосифом и свое заключение представил Ивану Третьему в нескольких докладах, очень учено составленных с каноническими и историческими справками. Но вот что в этих докладах возбуждает недоумение. На соборе оспаривали только монастырские землевладения, а великому князю отцы собора заявили, что они не благоволят отдавать и архиерейские земли, против которых на соборе никто не говорил. Дело объясняется молчаливой тактикой стороны, восторжествовавшей на соборе. Иосиф знал, что за Нилом его нестяжателями Стоит сам Иван Третий, которому нужны были монастырские земли. Эти земли трудно было отстоять. Собор и связал с ними водчины архиерейские, которых не оспаривали. Обобщил вопрос, распространив его на все церковные земли, чтобы затруднить его решение и относительно монастырских вотчин Иван Третий молча отступил перед собором. Итак, дело о секуляризации монастырских вотчин поднятой кружком заволжских пустынников по религиозно-нравственным побуждениям, встретило молчаливое оправдание в экономических нуждах государства и разбилось о противодействии высшей церковной иерархии, превратившей его в одиозный вопрос об отнятии у церкви всех ее недвижимых имуществ.